Доброе утро всем фертильным и бесплодным подружкам. Кары. Я решила разослать вам план этой абсолютно бессмысленной, дорогостоящей и слащавой нетрадиции, заимствованной из Америки. Вечеринки в честь будущего ребёнка. Карэн. Как вы уже знаете, Карен пользуется любой возможностью отнять у людей их деньги и время, чтобы отпраздновать её личный жизненный выбор. Мы подумали, что вы всё ещё недостаточно сделали для неё на недавнем девичнике на Ибице за полторы тысячи фунтов стерлингов сноса, с на Майорке со строгим дресс-кодом и подарками из Selfridge. Нота это бене. Девушки, если вы получили новую работу или купили квартиру, у вас только один шанс закатить вечеринку. Мы не хотим делать из этого прецедент. Деньги не на деревьях растут. Хорошая новость в том, что после того, как Карен родит, она не захочет видеть никого из своих бездетных друзей, если только те не горят желанием говорить исключительно о её ребёнке. Так что можете считать эту вечеринку не только детской, но ещё и прощальной, что позволит вам не беспокоиться за свои деньги, по крайней мере, в ближайшие пару лет до того момента, пока она не вернётся в вашу жизнь с новостью о том, что перестала кормить грудью и не поведёт вас пить, танцевать и принимать наркотики ночь напролёт. А через неделю не пришлёт официальное письмо, в котором напишет, что этого больше не повторится, потому что она же мать. Как только вы прибудете в мою лучшей подруги Карен квартиру в Белсайс-парке, Обратите внимание на её размер и планировку. Не забудьте про антикварную мебель. Обсуждение этой темы составит большую часть послеполуденного разговора. Мой длинный и хвостливый монолог о ремонте в кухне заставит почувствовать себя говном каждого присутствующего в комнате. Так что я делаю особенный акцент на просьбе не упоминать о том, что его полностью оплатил мой папочка. Вот именно, никакого кредита. Пожалуйста, оставьте свою обувь у входа. В 14:00 мы начнём наши продолжительные неловкие и инфантильные забавы. Начнём с прикрепир вот на ребёнка. Потом поиграем в Угадай какашку». мы растопим разные сорта шоколада и намажем ими подгузнички, чтобы будущая мама угадала, где какой. Затем мы примемся разгадывать шарады о разных этапах материнства, например, ссора с властной мамой из-за решения не крестить ребёнка или скандал с партнёром на тему не чересчур ли это говорить ребёнку, что все хомячки попадают в рай. Три часа спустя мы начнём игры с молокоотсосом. Я получила несколько взволнованных писем на эту тему, так что позвольте мне кое-что прояснить. Вам не обязательно находиться в фазе активной лактации, чтобы насладиться игрой. Карен ясно дала мне понять, что бездетные гости не намного меньше приветствуются в списках, чем беременные и молодые матери. Мы будем передавать молокоотсос по кругу, и когда музыка остановится, прикладывать его к груди просто для смеха. Это должно быть очень весело. У нас будет одна бутылка теплого просека на 25 гостей в качестве аперитива. В остальном вечеринка будет безалкогольной. По нашим прогнозам, вы до чертиков напьетесь после полуденного чая из миниатюрных чашечек. Подарки будем открывать в 17:00. Список в прикрепленных файлах. Для всех хиппи, фрилансеров, безработных и тех, кто работает в медиа, креативной индустрии или в области искусства и получает меньше, чем 25 тысяч фунтов стерлингов в год, ваше самодельное дерьмо никому не нужно. Если вам не плевать на Кэрен и ее нерожденного ребенка, вы пойдете в White Company вместе со всеми остальными и выберете подарок из ее списка. Там есть кашемировые шапочки меньше, чем за 80 фунтов стерлингов. Так что вашим попыткам самостоятельно что-нибудь связать не будет никаких оправданий. Никто не скажет, что это мило. Мы будем смотреть, как Каррен надрывает упаковки, будто пятилетняя ночепити в честь своего дня рождения, и объясняет назначение каждого подарка. Это будет не только нудно, но и отвратительно для тех, кто еще не знаком с характеристиками крема для сосков, пострадовых пеленок для мам, супа из плаценты и вылавливания какашек из детского бассейна. На месте будет психотерапевт, специализирующийся на ПТСР для бездетных женщин и маникюрша для всех остальных. Главное событие дня торт, раскрывающий тайну пола ребенка намечено на 19:00. Карен и её муж Джош не хотели узнавать пол ребёнка сразу и попросили доктора отправить информацию прямо в частную пекарню в Хекни. Команда «Пеки, Кусай очень постаралась, чтобы создать четырёхэтажного монстра, покрытого глазурью со вкусом солёной карамели, всё как любит Карен. Когда она разрежет торт, цвет коржей укажет на пол ребёнка. Розовый, если девочка, голубой, если мальчик, зелёный, если всего понемногу. Это будет особенный, не говоря уже о том, что чрезвычайно вкусный момент для всех нас. Мы надеемся, что у нас выйдет действительно дорогостоящий и фантастически скучный день, полной любви и смеха. Все бездетные друзья Карен почувствуют себя не в своей тарелке, а все у кого есть дети, решат, что они недостаточно хорошие родители. Увидимся, с любовью, Тэш.